Глава 19. Наверное, это было моим самым внезапным появлением за всю мою военную карьеру, а ещё самым сумбурным. Я рухнул прямо на нога клайдера, на его лысую, покрытую шрамами и старческими пятнами черепушку. Тубуретка под дедом сломалась, и мы вместе упали на пол. Сильно стукнулся башкой, так что посыпались искры из глаз. Но это всё только начало. Я вытянул левую руку Красная цепь, тускло светя, опутала ноги стрелка автоматом и сама дернула их. Стрелок начал падать, а я тем временем стегнул второго бородатого мужика с двустволкой. Конец цепи чиркнул по разломанному потолку и стене, оставляя глубокий след, и рубанул бойца так, будто я бил саблей. Бородатый захрипел и отошел, падая на стол со свечой. Гнилая столешница отломилась, свеча упала на пол. Можик с автоматом застонал от боли, но всё же вскинул оружие. Я размахнулся для удара и увидел чёрное дуло. Выстрелить он не успел. Кто-то накинулся на него сверху. На лезвие занесённого ножа мелькнул красный отблеск, потом удар. С дыры на чердаке посыпалась пыль, я поднялся и закашлялся. Что здесь творится? В дом влетели двое. Цепи вернулись на руки и крепко обвязали предплечья, но только для того, чтобы снова ударить. Я метнул оружие божителя в вошедших, по одной цепи на каждого. Одному конец воткнулся глубоко в грудь, другому только расцарапал шею. Сам кончик врезался и воткнулся в стену так сильно, будто там был наконечник копья. Меня дёрнуло за руки, подтягивая следом за цепями. Я врезался в мужика, впечатал его в стену, а цепь, как дрессированная змея, обхватила его шею и сдавила. Запахло палёным. Я развернулся, Должен быть ещё один, тот, который должен был драться на ножах с Яном, не успел. Вот же зараза, здоровенная туша лежала в углу, из-под неё торчали длинные ноги в брюках пилота и кожаные ботинки. Я бросился туда и спихнул обмякшее тело. Голова здоровяка с уродливым подбородком запрокинулась назад, брызнула горячая кровь, в горле торчал нож, всаженный по самую рукоятку. Живой? спросил я у Яна, лежащего на полу. «Пальцы порезал», — прошептал он и показал порезанную руку. «Жжется». «А где...» «Вот же...» «Это я сделал?» «Вот же я попал...» «О, нет...» «Я же весь в крови...» «Вот же...» «Я просто хотел...» Он смотрел на здоровяка, который начал дергать ногами. «Лишь бы я она не начала тошнить». «А кто там мне помог с ножом?» Келвин Регвард сидел в углу, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Значит, это не он». "А круто я придумал, да?" раздался слабый голос. Марк вырвал нож из стрелкас с автоматом и убрал в рукав. "Эх, вот же сраное дерьмище." Он нахмурился и взялся за свой бок. "Не люблю, когда прилетает пуля. Никто не любит." "А что у тебя с руками?" "Потом. Живые все, кроме клайдеров. Их где тоже помер. Его шея не выдержала моё падение." Теперь самое сложное свалить отсюда. Марк ранен. Он неплохо притворился лежащим без сознания и на пол вовремя, но этого мало. Ему плохо. Келен Регвард смотрел то на тела, то на мои цепи, а ян будто вообще впал в ступор, как в тот раз в Риге. Если сейчас зайдёт хоть кто-то ещё, поднимет тревогу. Может быть, пару выстрелов никто и не заметит. Тем более придурки продолжали палить где-то на краю деревни. Устроили соревнование, мать их, но рассчитывать, что никто ничего так и не поймёт глупо, надо сбегать. "Рэгвард", тихо, но отчётливо позвал я. "Найди ключи и освободи Яна. Ян Варга, понесёшь на себя Марка, понял?" Он вздрогнул и поморщился, глядя на дрожащую руку. Успел порезать пальцы, но не глубоко. "Обработаем в машине, когда сбежим". "Понял", проговорил он. "Марк, помогу, пошли". Выглянул на улицу в разбитое окно и прикрыл ставни. Потом через дверь. Кто-то ходил совсем рядом. Наш катафракт в паре десятков метров от крыльца, но его охраняли. И пока мы его заведем, звук двигателей услышат все, а открытый лючок в ноге давал нам не очень много шансов сбежать. Если штурмовики не успеют добраться до кабины, то поставят взрывчатку на двигатель или камеру сгорания. Тогда нам конец. Не ли взорвут или просто остановят ригу, чтобы потом нас перестрелять. Не со мной ещё трое. В руках себе держал только один, но он ранен. Я вернулся в дом. Марк, я сейчас пойду в ригу и постараюсь зачистить всё вокруг неё, прошептал я, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Ольба становилась реже. Потом отвлёку внимание пожаром. А вам нужно пробраться в машину, завести её и отходить. Я догоню. Всё понятно. Я понял. Марк скрипнул зубами. Заведём и уходим. Ждать тебя? Нет, я догоню. Я уйду другим путём, а вы отходите к тому мосту, где мы были утром. Там ещё военные были, помните? Помню. Марк тяжело выдохнул. Ладно, ребята, тащите меня, потому что сам я плох. Я снова выбежал из дома, прича цепи. Они появляются быстро, но капризные, могут исчезнуть. Давно я ими не пользовался. Один боец шёл в нашу сторону. Лица не видно, а он без фонарика. "Старик там?" спросил он у меня. Нил передал, что готов отвезти до Лвейс в. Он захрипел, когда цепи ударили его по горлу. Так, тот парень с автоматом, внук покойного Клайдера, отгонит старую ригу, а в нашей, возможно, никого и нет. Но я проверю. Я пригнулся и побежал к нашей риге. Часовой со старой винтовкой AVR-32, висящей на плече, отливал на правую ногу катафракта. Вот же гадина какая. Рига это больше, чем дом. На неё нельзя просто так сать. Это же неуважение к предку, который живёт в электрокамере. Я подскочил к нему со спины, схватил за сальные волосы и врезал лбом в броню со всей силы. Потом бросил тело в его же лужу. Люк на правой ноге запечатан, на левой срезан. Нео запрыгнул в левый и начал быстро забираться по лестнице. Уже выходим. Сверху в шахту заглянул перемазанный маслом усатый мужик. Эй, это ты, Итон? Да, я почти забрался наверх. А что тут такой большой? Ах, я сбросил тело вниз. Так, двигатели в порядке, их не трогали, даже не разбирали и ничего не стащили. Заведутся сразу. Топливо тоже на месте. Полез в кабину. «Люк на месте, но замок прорезан. На перекладинах лестницы капли крови. Я забрался наверх, кто-то здесь курил. Найду, грохну». Куряка стоял у электрокамеры и вытаскивал контактор ДК-15. «Он же золотой, вот эта зараза его и тащит». «А я ничего не делаю», — отозвался он, услышав меня. Но обернуться не успело, я врезал ему цепями по хребтине. Получилось сильно, он обмяк и повалился на пол. «Все чисто». Я вставил контактор на место до щелчка, ну то без него не заведётся. Теперь проверить наших. Я открыл смотровой лючок. Янык и Кельвин тащили марка. Ем осталось немного, но Марк потерял сознание в этот раз уж точно. Вторая Рига стояла на месте на другом краю деревни. Прожектор всё ещё освещал центр, но до нас не доставал. Там было весело, они будто наедались и напивались впрок. Я дождался, когда парни залезут в нижний люк, помогая Марку, а сам выбросил тело из кабины через смотровой. А то студенты увидят ещё один труп в кабине и запаникуют. Тело стукнулось башкой о руку и шмякнулось о правую ногу. Никто не услышал. Вылез следом. Два человека шли в сторону дома. Сейчас увидят тела и начнётся. Ох, ладно, повторим трюк, а то времени мало. Я пролез через люк и прыгнул, вытягивая обе руки. Дыхание перехватило. Цепи, тускло светившиеся в темноте, обхватили орудийную платформу, и я слетел вниз и повис на них. Вышло мягче, суставы не вывернуло, и вообще было почти не больно. Больше практики лучший результат. Выпустил цепи и приземлился на сухие листья. Надо хорошенько отвлечь врагов, чтобы парни успели забраться и завести двигатель. Побежал к дому. Сейчас оттуда выскочат с криками тревоги. Пора проверить второй фокус. Оставшиеся от мёртвых небожителей. Дар древних предков, который мне вживляли и который всё ещё со мной, несмотря на долгую жизнь. Ведь цепи это только бонус. Ведь сами небожители когда-то могли подвергать целые армии. Там мне всего-то надо сжечь эти развалины. Хоть бы сработало. В последний раз я им пользовался при штурме столицы, выжигая ворота императорского дворца. Звенья, намотанные на руку, стали горячими. С них посыпались искры, но не обычные, а красные и очень яркие. Листья подо мной начали тлеть и дымить, запахло гарью. Я направил руки вперед. «Все сюда!» — крикнул выбегающий из дома стрелок с автоматом. «Старик Клайдер, у...» Руки зажгло так, будто я сунул их в печку прямо в огонь. Но стало легче, как только красное пламя сорвалось вперед, оставляя след из искр. Стрелок даже не успел ничего сказать. Когда сгустки красного, как кровь огня, врезались ему в грудь и откинули назад, и через несколько секунд вспыхнул дом, как спичка, второй стрелок даже не успел выскочить. Раздались крики паники, Но что плохо, вместе с этим звучали чёткие команды. Кто-то заорал внутри дома. Я побежал дальше, пока пламя не осветило. Надо увести их подальше от триги. Руки снова начали нагреваться. Смогу бросить огонь от силы ещё раз. Это всегда так. Оружие, на которое Валерий Громов возлагал надежды, было слабее залпов шагоходов, но зато оно всегда со мной. Один дом, небольшой с провалившейся крышей, сильно перекосился. Я зацепился цепями за сваю и потянул на себя. Гнилое дерево лопнуло, дом с грохотом завалился, поднимая тучи мусора. Это должны слышать все. Я побежал дальше, в боку закололо. Ну давай же, столетний дед, у тебя ещё много работы. Отвлекай врага, чтобы он не понял твоих планов и всегда мешай ему. Занимайся тем, что умеешь лучше всего в этой жизни. Он здесь. Выскочивший передо мной парень с торчащими передними зубами не успел договорить, замеру увидев цепи. Это последнее, что мелькнуло перед его глазами. Тело молча завалилось на землю. Левая цепь исчезла, теперь на руке только татуировки. Я держал правую в кулаке, чтобы не исчезла. Ещё один дом, вернее не дом, а коровник или конюшня. Сильно пахло гнилым сеном. Я направил туда зудящую от жара руку. «Вот это получилось мощнее. В лицо ударил огонь, чуть не спалив мне брови и ресницы. Я отвернулся и отбежал еще дальше. Пламя било высоко вверх, постройка вспыхнула мгновенно. Огонь уже не красный, а обычный. Вот теперь можно скрываться. Но они явно были против моего ухода. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Они завели Ригу свой древний ржавый Эквит». Гнилой шагоход едва не разваливался от вибрации, и из труб коллектора, торчавших прямо в плечах, в небо ударились снопы искр и густой чёрный дым. Прожектор на груди начал шарить по деревне, разыскивая меня. Где-то чуть подальше завели панцирник. Найдите его, звучали крики совсем рядом. Они хотели меня окружить. У кого фонарь, у кого факел, у кого вообще нет ничего, виден свет в лесу. Возвращались те, кто искал меня там, услышали взрывы и увидели огонь и отступал, чтобы не попасть в клещи. Раздался очень громкий треск совсем рядом. Гусеничный панцерник давил по лесосаднике, ломал засохшие плодовые деревья и крушил сараи. Он искал меня. Башня крутилась во все стороны, сверху торчал командир с биноклем. Он меня увидел и запрыгнул в башню, начал стрелять с пареной пулемёт. Пули засвистели над головой, я пригнулся и побежал за дом. Длинная очередь прошла по земле и врезалась в стену бревенчатого дома, выбивая щепки. Потом стрелять перестали. Похоже, потерял меня из виду, но вместо пулемёта на башне включилась прожекторная лампа. Прожектор горел и на риге, они меня окружили. Теперь уж точно. Та-та-та-та-та Завелось быстрее и не так громко. Катафракт, я узнаю его по звуку двигателя. Ну теперь сваливайте, парни, они все у меня. А мне надо куда-то сбежать, иначе мне хана, а у меня столько планов для моей жизни, которая внезапно ко мне вернулась. Я вынырнул из-за дома, и прожектор чуть меня не ослепил. Следом короткая очередь из пулемёта. Он держал меня на мушке и ждал, когда я покажусь. Панцерник поехал ко мне, наверняка хотели раздавить вместе с домом. С другой стороны шёл эквит и крики кучи людей вокруг. И это всё мне одному. Я сжал цепь. Живым не дамся. Сдохну, но никогда больше не стану пленником или арестантом. Земля задрожала. Отходим, он идёт. Двигатели панцерника взревели. Меня окатило вонью игниума из выхлопных труб. Он куда-то уезжал, даже не добравшись до меня. Я выглянул. Аквит поворачивался навстречу новой угрозе. Катафракт шёл к нам на максимальных оборотах двигателя. Ничего там, сказано же было уходить. Два студента не смогут. Руки поднимались на ходу, а катафракт шёл по диагонали, очень быстро приближаясь к аквиту. Тактика сабельного удара. Сблизиться с врагом, не давать ему стрелять. Его порт долбануть из главного калибра в ногу. Правая рука с пушкой опускалась вниз, а левая нацелилась вверх в кабину. Та-та-та. Встроенный 100-миллиметровый орудие дали залп прямо в голову эквита. Следом заревели автопушки. Две ракеты, но они преисподние, а помельче вылетели следом. Все попадания в голову. Катафракт шёл на изкосок. Как по учебнику, чтобы не дать прицелиться и выстрелить в ответ. В кабине эквита наверняка уже у пилота в кровь пошла из ушей от такой долбёжки. Снова залп соток. Даже сквозь грохот взрыва слышен металлический звон. Хана, перископом конец любой оптики. Стрелять невозможно. Ничего не видно и не слышно, кроме взрывов. Я выскочил из укрытия. Всем теперь не до меня. Панцерник объезжал катафракт, хотел атаковать с тыла. Вихта тоже не разбежалась. Солдаты мятежного и до сих пор живого дома Клайдер точно не пальцем деланы. Они не боялись Риги, даже сейчас они думали, как её захватить. Несколько человек пытались прорваться к едущей Риге, а люк открытый, залезут же. Но яйца, бронированная капсула между ног повернулась навстречу угрозе. Стволы испаренного пулемёта нацелились на врага. Ту-ту-ту. Короткая очередь трассирующих ударила по бегущим. Одного наповал, второму прострелило ноги. Но один успел добраться до ноги, но он идиот. В этот момент катафракт шагнул и случайно пнул штурмовика. Все равно, что человеку пинать тряпичную куклу. Шагоход был совсем рядом с вражеским Эквитом. Главный калибр опустился еще ниже, но не было ниже. Я отвернулся и закрыл уши. Бабах, земля содрогнулась и разбилось окно в покосившемся доме рядом. Катафракта не останавливаясь пошёл полукругом, чтобы развернуться и я к нему. Эквид скрипел, из повреждённой ноги хлестало масло, которое сразу загоралось, и с громким шипением выходил в воздух. Металл от напряжения стонал, и главный несущий стержень ходовой лопнул. Жегаход грохнулся на землю, сломал три дома, грузовик с припасами и тех, кто не успел отойти. В воздух поднялась туча пыли. Катафракта отошёл, но зачем-то остановился на краю деревни. Зачем? Но я уже бежал туда и добрался раньше врага, пока ему не до нас. Через люк, через нагретый двигательный отсек, по горячей лестнице, забрызганной маслом, в кабине тоже жарко. Пол залит кровью, как и кресло первого пилота. Марк стонал от боли, но держался за рычаги. На месте второго пилота сидел Ян, глядя в перископы, а в яйцах, должно быть, сидел Регвард. Через несколько секунд послышались далёные очереди крупнокалиберных пулемётов. Надо уходить, крикнул я сейчас. Но он уже не может, выдавил Ян. Он теряет сознание, но он подбил эту долбаную ригу. Я подскочил к креслу первого пилота. Марк повернул ко мне голову и посмотрел мутными глазами. "Капитан Анри", прошептал он. "Приказ выполнен". Экипаж ощелял. Дальнейшие приказания он бредил, лишь бы выжил. "Отдохни, пилот. Дальше я сам". Вдвоём с Яном мы оттащили его на самодельную койку, на которой спали, пока шли сюда. В кабину поднялся Регвард. "Они сейчас поднимутся", крикнул он. "Я их прижал, но у меня патроны закончились. Как только они это поймут, опять полезут. Перевяжи Марка получше", приказал я и показал на ящик с медикаментами, висящий на стене. "Ян, ты на месте второго" Я уселся в кресло первого и с силой вдавил в пол педаль синхропривода до щелчка. Готовимся к бою. Я взялся за рычаги.